Кровь на пустыре. Как вы понимаете, само собой разумеется, старого часовщика никто не отпустил в родной Леон. У полиции Скотланд-Ярда было к нему слишком много вопросов. Но и в тюрьму его тоже не отправили, поскольку статус «старенький месье Жульбер» был автоматически приравнен к жертве и поселен в недорогой отель под наблюдение. Справедливости ради, признаем, его ведь похитили, его заставили, его шантажировали, ему не оставили выбора, ему угрожали и так далее. В конце концов, у нас самое гуманное законодательство в мире, ну, в Европе уж точно. Кстати, мой учитель был абсолютно уверен, что новый посол соседнего государства, обладающий дипломатическим иммунитетом, не просто нанял неких лиц уголовного мира Лондона, Но еще и сам с головой вошел в эту группировку. А значит, преступные синдикаты вполне имели все шансы стать международными. Конвенция открытых границ объединила подавляющее большинство европейских стран, включая огромную Российскую империю и добрую часть Азии. Таким образом, наивно было бы предполагать, что этому будут рады лишь все порядочные люди. Злодеи, каторжники, уголовники, воры, мошенники, убийцы, жулики и вообще преступники всех мастей, пользуясь открывшимися возможностями, с восторгом пустились свободно кочевать из одной страны в другую. Но с другой стороны и полицейские не дремали. Так что, даже если верить мнению одной моей бабушки то те же британские острова в эпоху электричества и пара стали куда чище, спокойнее и безопаснее, чем какие-то тридцать-сорок лет назад. А в определенных ситуациях я предпочитал ей верить. «Навести старушку завтра утром», — за завтраком предложил мне мистер Лис. «Как скажете, сэр», — кивнул я, уже потихонечку начиная привыкать к тому, что он постоянно отвечает на мои мысли. Лис удовлетворенно хмыкнул. Ему нравилось чувство собственного превосходства. Не самая большая слабость для джентльмена, надо признать. Я почти научился использовать это себе на пользу. Думаю, каждый ученик рано или поздно учится управлять своим учителем. Ну, по крайней мере, избегать острых углов и не конфликтовать по мелочам. Шарль сказал, что вчера ты пытался дать ему сдачи. Сэр, вы не обидитесь, если я скажу, что ваш дворецкий уже реально меня достал. «О, мальчик мой, избавь меня от твоих школьных журганизмов. Ты можешь объяснить мне суть проблемы, как джентльмен джентльмену?» «Разумеется, сэр». Я встал, принял соответствующую позу, набрал полную грудь воздуха и на позорном девчачьем фальцете чуть не заревел. «И не нравится, что этот старый хрыч лупит меня в хвост и в гриву каждый божий день. Вот я и сорвался, врезав ему в ухо. Кстати, не уверен, что попал». «Шарль!» Повысил голос мой учитель Да, месье, раздалось из кухни, он почти попал, месье. Мальчик растет, если вас интересует мое мнение. Итак, Майкл. Мне, честно говоря, уже нечего было ответить. С одной стороны, этот жилистый старик тренировал меня самым жестоким образом, как юного спартанца, с другой стороны, он уже второй раз вступается за меня. Хотя, конечно, быть может. Ему просто не хватает боксерской груши дома. Ну и что же я мог сказать в данной ситуации, взвесив все последствия? Сэр, боюсь, вы неправильно меня поняли. В смысле? Поскольку я не точно выразился. Это лучше. Месье Шарль всегда был добр ко мне, и моя глубокая благодарность за его заботу превышает все мысли мои границы. Надеюсь, в будущем я смогу зарабатывать настолько, чтобы оплатить этому благородному человеку его бесценные уроки. «Браво!» – слегка поаплодировал мистер Лис. «Шарль, старик, ты был прав, мальчик действительно растет. Он учится драться, льстить, врать, идти до конца, не сдаваться, а значит, в купе всех вышеперечисленных достоинств, действительно может стать хорошим помощником». «У меня отвисла челюсть от изумления». «Завтра будет открыт счет на твое имя. Ежемесячно на него будет зачисляться три фунта. Это твое личное жалование, о котором не стоит знать твоей уважаемой бабушке. Пусть это останется между нами». Если до этого момента у меня были всяческие там возражения, то тут вдруг стало кристально ясно. «Узнай, бабуля, что у меня есть собственные деньги, она бы взяла меня за шиворот» и вытрясла все их к себе в карман вместе с моей душой. «Спасибо, сэр!» «Не за что, мой мальчик, тем более, если учесть...» Речь моего благородного наставника прервалась стуком дверного молотка. Вообще-то считается, что большинство богатых домов Европы перешло на электрические звонки, но Лис, будучи французом по крови, необычайно ценил английские традиции, зачастую куда больше самих англичан. Поэтому у нас был не звонок, а электрический молоток. По сути, это одно и то же, хоть и немного отличается по факту использования. Уверен, что там кто-то из Скотланд-Ярда, и дело явно не связано с шалостями нового французского посла. Шарль, будь добр, впусти гостей, а также приготовь бренди и сливки. Не думаю, что вкусы сержанта изменились за столь непродолжительное время. Сэр! Я даже не стал спрашивать разрешения остаться, а сразу кинулся за блокнотом и электропером. Мистер Лис пружинисто встал с кресла, с поклоном приветствуя вошедших. «Инспектор Хагенс, сержант Гавкинс, мое почтение, джентльмены, на улице льёт как из ведра, отменно скверная погода, не правда ли?» «Увы, Ринар», — согласился инспектор, опускаясь в кресло у камина и вытягивая ноги. Деберман промолчал, и от предложенного стула отказался. Что ж, думаю, всем нам не повредит немного горячительного. В лондонскую осень капелька бренди творит чудеса. Шарль, сию минуту, месье, хотя по факту старый дворецкий появился скорее сию секунду. Инспектор довольно задумчиво покачивал в руках свой бокал с бренди, принюхиваясь к нему, разглядывая игру света и отнюдь не спешил выпить. Гавкинс же наоборот. Практически махом вылил сливки в глотку, захлопнув пасть, словно железную дверь тюремной камеры. Круглые черные глаза Добермана ровно ничего не выражали. Ни радости, ни огорчения, ни удовлетворения вкусом сливок. И это, честно говоря, огорчало. Я помнил, что сержант, несомненно, ставит закон превыше собственных эмоций, но все равно само его присутствие почему-то всегда наэлектризовывало атмосферу. «У меня присутствует неопределенная надежда, что вы пришли ко мне не выпить и не выслушать мое мнение о погоде», — вежливо улыбнулся мой учитель. Инспектор неопределенно повел плечами. «Мы не можем арестовать посла, не можем выдворить его из страны, не можем доказать его участие в похищении соотечественника, но...» «Но вы умеете заинтриговать?» — широко улыбнулся месье Ринар. «Позвольте, я закончу за вас. Вы не можете сделать все вышеперечисленное, поскольку это уже политика. Но! Вы можете арестовать меня. Вам ведь нужно найти виновного!» «А ты и так во всем виноват, рыжая морда!» Без обиняков максимально прямолинейно заявил сержант. «Ты не поставил в известность полицию. Вел свои делишки сам. Спрятал у себя родственницу одного из соучастников преступления. Организовал преступный сговор кисок» заплатил енотам и едва не взорвал нас всех с потрохами к чертям с собачьим. В наступившей тишине я отложил перо, шагнул к дворецкому и, взяв с подноса молочник, вылил остатки сливок на голову добермана. Пару секунд не происходило ничего, все просто онемели. «Убью щенка!» — еле слышно прошептал сержант, бросаясь на меня. Инспектор успел изумленно вскинуть брови. Мистер Лис даже ухом не повел. Я зажмурился, а старый Шарль нанес молниеносный удар без замаха каблуком правой ноги в нижнюю челюсть Добермана. Гавкинс рухнул, словно подкошенный косой бабушки смерти. — Еще бренди! — спокойно предложил мой учитель. Мистер Хагенс одним глотком опустошил свой бокал и требовательно протянул его Лису. Тот сам, не дожидаясь помощи дворецкого, взялся за бутылку, наполняя уже два пузатых стакана. «Пусть ваш мальчишка больше так не делает, иначе квалифицирует как нападение на сотрудника полиции». «О, думаю, Майкл даже охотно извинится перед сержантом, когда тот придет в себя и осознает, что умение держать себя в руках является одним из благороднейших достоинств истинного джентльмена». «Дьявол вас побери, Ренар!» Звучит как тост. Мой учитель поднял свой бокал, церемонно чокаясь с толстым инспектором. А теперь, по существу, любой начинающий адвокат в пух и перья разнесет нелепые обвинения вашего подчиненного. — Согласен. — Тогда что вы хотите лично от меня? — Найдите истинных преступников, — не очень уверенно потребовал он. — Как можно найти тех, кто еще не совершил преступления? Или же... — Почему вы молчали? — Потому что... «Не кричите на меня!» Вовремя возникший из ниоткуда дворецкий быстро наполнил бокалы, став между хозяином и гостем. Когда все успокоились, и даже очухавшийся сержант был заботливо уложен на диван для отдыха и раздумий, инспектор Хагенс, наконец, раскрыл истинную цель своего визита. «Сегодня утром на территории порта обнаружены три тела. Это киски. Ни в чем чрезмерном не замечались...» но полиция знает их всех поименно. Да, есть свидетели, подтверждающие, что позавчера вы беседовали с ними, а, быть может, даже платили им за участие в вашей авантюре. Вам ведь известно, что электромобиль посла не мог выехать из порта именно потому, что трое кисок не поделили клиента. Посол это запомнил. Как всякому истинному французу, мне глубоко наплевать, какой напыщенный идиот представляет мою страну Великобритании. Гордо ответил лис. «Мы любим вас ненавидеть, и это взаимно. Но убийцы кисок должны быть найдены и наказаны». Это было непростое убийство. «А какое?» — неожиданно для самого себя лес я. «Ритуальное!» — посмотрев мне в глаза, бросил инспектор Скотланд-Ярда. Страшное слово повисло в воздухе, явственно распространяя вокруг себя могильный холод. «Только представьте себе!» «Настоящее ритуальное убийство!» «Упс, я сказал это вслух?» Все присутствующие укоризненно уставились на меня. «Понятно. Минуточку, сейчас исправлюсь. Прошу прощения, джентльмены, я наглый, самонадеянный мальчишка, невольно посмевший раскрыть рот в присутствии взрослых. Мне нет прощения, не сомневайтесь, меня накажут». Доберман удовлетворенно закивал, но инспектор был умнее. Вы неплохо его натаскали, Ренар. В сарказме вашего помощника так и звучат лисьи нотки. Мрачно пробурчал он. Мое начальство давит на меня, потому что на них давят эти лизоблюды из палаты лордов. Общепринято считать, что они защищают наши права, но не в этот раз. Лобби близких к природе? Без улыбки подмигнул мой учитель. Я знал, что рано или поздно они начнут качать права, Людям всегда не нравится, когда их заставляют потесниться на голубой планете. Тем более, если это происходит благодаря самым прогрессивным, цивилизованным и толерантным законам нашей чудесной страны. Звучит как тост, не хуже моей бабушки подхватил инспектор. По-моему, от избытка чувств и безысходности он просто собирался банально набраться. Причем за чужой счет. Ох уж эти полицейские, чья любовь к халявной выпивке вошла в поговорку всех стран мира. Когда Лис и Хагенс приняли на грудь еще по одной, инспектор продолжил. — Я готов закрыть глаза на любые ваши действия, но имейте в виду, что ни один полисмен в Лондоне, начиная от сержанта Гавкинса и заканчивая самым занюханным Бобби из провинциального Уэльса, не будет вам помогать. — Как это мило, и как по-английски. — И не говорите сокрушенно покачал головой инспектор. «Я готов прикрывать тылы ваши ровно два дня, и не более. Потом с меня спустят шкуру». Ох уж эта политика. Не дожидаясь, пока кто-то произнесет, что это звучит как тост, опытный дворецкий в очередной раз наполнил бокалы. «Похоже, расследование начнется только завтра. И то, если у моего наставника не будет болеть голова». Но, как вы понимаете, пьяный или трезвый относительно месье Ринара ни в чем нельзя быть уверенным. Тем не менее, он согласился на все бескомпромиссные и совершенно кабальные условия, навязанные нам Скотланд-Ярдом. «Нам» — это в том смысле, что я не разделял себя и своего учителя. Если в чем-то обвинят его, значит, обвинят и меня. Не сочтите это юношеским эгоизмом, но когда его арестуют, то чего стоит все мое будущее? Поверьте, Тогда все эти мотивы казались мне абсолютно логичными. Я же англичанин. Будь я испанцем, то схватился бы за ножи и убил бы инспектора за одну мысль о том, что он подозревает лиса. Будь я немцем, то законопослушно отошел бы в сторону, предоставив полиции самой искать виновных. Будь я сербом или русским, я бы, не задумываясь, положил жизнь за того, в кого верю. Но я был коренным британцем, со всеми вытекающими последствиями. Когда все ушли, я коснулся плеча задремавшего в кресле Ренара. — Сэр! — Да, мой мальчик, — не раскрывая глаз, спросил он. — Что тебя беспокоит? Ты уже не доверяешь мне? — Я с вами, сэр, и всегда буду на вашей стороне, но... — Что но? Вы же пьяны. — О, Майкл! — лис распахнул глаза, в которых отплясывали дурацкую джигу смешливые чертенята. Ты когда-нибудь раньше видел меня пьяным? Уверен, что нет. И постарайся намертво вбить себе в голову. В нашей профессии алкоголь, наркотики, да что там, банальное общечеловеческое раздолбайство являются непростительной роскошью. Лично я не могу себе этого позволить. Да, сэр. Кстати, ты тоже. Само собой, сэр, признал я и все равно не сдержался. Но вы выпили с инспектором Хагенсом почти всю бутылку бренди на двоих. И вы именно пили, а не выливали себе за воротник или на спину. Я же видел. Шарль, будь добр, бренди мне и Майклу. Дворецкий мгновенно наполнил две стопки из бутылки. Пей, мой мальчик. Вы же говорили, что нельзя. А теперь приказываю. Пей. Рявкнул он так грозно, что я зашмурился и выпил. Ничего страшного не произошло. Это был обычный яблочный сок. Старый цирковой трюк. В бутылке две емкости, переключение производится обычным поворотом вокруг своей оси. Поэтому мистер Хагенс возвращается домой счастливым и будет хорошо спать, а мы идем на прогулку. С удовлетворением потянулся лис. Но не путай серьезную пьянку с бокалом хорошего вина за обедом. Одно способствует пищеварению, другое напрочь губит мозг. Я опустил голову. Сок действительно хорош. Был очень хорош. Через две минуты жду у входа. Нам нужна прогулка для проветривания головы. Другие сыщики используют для этой же цели табак или раствор опиума внутривенно. Очень тихо, как мне показалось, прошептал я. Шарль, сигару и укольчик в вену для нашего мальчика. Да, месье. Тут меня просто снесло наверх в свою комнату. Не дожидаясь худшего, я мигом переоделся для прогулки и в указанное время уже стоял с Макинтошем в руках в прихожей. Да уж, Ньютон шестикрылый, от этих двоих всегда можно ожидать чего угодно. А ведь я всего лишь скромно предположил, какие еще есть варианты расслабиться и проветрить голову. И хотя все мои знания были исключительно начитанными, зато из лучших английских детективов. И, кстати, положим не только из английских. В конце концов, данный жанр литературы в XIX веке получил широкое распространение во всей Европе. Само название «детектив» – это чисто наше, английское, но все иностранные детективщики писали, каким заблагорассудится, исходя из своей истории, своего языка и своего национального менталитета, абсолютно не озираясь на наши литературные традиции. В последние годы, к примеру, в мире стал очень популярным шведский и норвежский детектив «сыщиком-пьяницей». Лис вышел из дома легко и пружинисто, как всегда не оборачиваясь и не проверяя, иду ли я следом. Погода в тот день действительно была отвратительна. Промозглый ветер, противный дождь, моросящий одновременно во всех направлениях, лужи на мостовой, черная грязь под ногами. Мы остановили белого коня с черными и коричневыми пятнами на морде и сели в кэп. Дом моего учителя стоял в хорошем месте, здесь постоянно трудились дворники и уборщицы улиц, но нам нужно было в порт, и я с грустью смотрел на свои новые, еще чистенькие ботинки. Наверное, лучше бы стоило надеть сапоги. Мистер Лис, кстати, так и сделал, хотя лично мне кажется, он обладал врожденным даром пройтись на голове хоть по самому пеклу и ни разу не испачкаться сажей. Хвала небесам, но Кэбмен не пел из-за дождя. Мы всю дорогу тоже молчали. Во-первых, месье Ринар сказал, что хочет проветрить голову. Во-вторых, я был слишком занят собственными мыслями и отнюдь не по нашему расследованию. Помнится, в прошлый раз эта малышка Кристи умудрилась пальнуть меня из моей же полицейской дубинки. Само собой, это чистая случайность. Она же ребенок и бла-бла-бла, я не спорю. Но, тем не менее, эта девочка сумела подтолкнуть меня к дальнейшей модернизации моего изобретения. Оно не должно срабатывать при случайном нажатии, значит, необходим предохранитель. То есть, не одна кнопка, а минимум две. У меня даже были мысли перестроить дубинку, изогнув ее в подобие пистолета, как было бы гораздо удобнее целиться. Но вряд ли лондонская полиция пойдет на такое нарушение устава. Наши Бобби носят только дубинки. Поэтому любое дополнительное оружие, тем более схожее внешне с электрическим пистолетом, может быть воспринято населением неблагоприятно. Законопослушные люди думают, что полиция слишком агрессивна, а преступники наоборот решат, что Скотланд-Ярд вооружается из страха перед ними. И то, и другое совершеннейшим образом неприемлемо. Так что пока мы доехали до моста, я практически придумал, как поставить на дубинку небольшой рычажок справа, передвигаемый касанием большого пальца, чтобы подготовить оружие к стрельбе. Вниз, готов, вверх, на предохранители. И все. Теперь хоть кидай ее, хоть бей ей по голове, дубинка ни чем не выстрелит, даже если попадет в вычумелые ручки очередной маленькой, но очень деятельной девочки. Кэб затормозил, пуская порой у неприметного маленького отеля с нечитаемым названием. То есть оно, конечно, когда-то было, но время, ветра, дожди и голуби сделали свое дело. Я смог прочитать лишь две буквы B и G, если это кому-нибудь что-то говорит. Лис расплатился с Кэбманом, поблагодарив его за песню «О небеса! Неужели, уйдя в свои мысли, я даже не слышал, что он все-таки поет?» Это ваша старенькая ирландская, все говорят, что пить нельзя, а я говорю, что буду. Просто великолепно. Оставьте сдачу себе за хороший вокал. В последнее время это становится такой редкостью. Правь, Британия! Кэбман приподнял котелок, тряхнул стриженной гривой, задрал голову вверх и патетично пропел. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Мой учитель расщедрился еще на одну монетку, сентиментально утирая фальшивые слезы. Я уже знал, как он умеет это делать. Такие вещи он тоже сводит в категорию «умение разговаривать с людьми». И мельком бросив взгляд на вдохновленное лицо или морду, пестрого коня, я понял, вот прямо сейчас он готов отдать за лиса не только жизнь, но еще, пожалуй, и душу. «Интересно, можно ли мне тоже научиться этому?» «Нет», — не оборачиваясь, ответил месье Ренар, берясь за ручку двери. «Хитрым лисом с хорошо подвязанным языком надо родиться. Но у тебя есть данные, мой мальчик, поэтому лично я рекомендовал бы тебе остаться, а дальше решать тебе». «Сэр, я уже сказал вам, что не уйду и буду рядом с вами до тех пор, пока я полезен вам». «Майкл», — также не оборачиваясь, пробормотал он. «Дело становится опасным, и знакомство со мной может привести тебя к нежелательным последствиям, если, конечно, само понятие «смерть» можно назвать нежелательным последствием». «Сэр!» — после секундного размышления я осторожно тронул его за плечо. «Я не хочу умирать. Ни героем, ни как вообще. Но мои родители научили меня таким нелепым понятием, как честь и совесть. А моя бабушка буквально вбивала в меня их палкой» поэтому если я ваш ученик и помощник, то считайте меня заодно и своим оруженосцем. Короче, — попросил Лис, — если короче, то я не отступлю. Принято. Мне как раз очень хотелось скинуть со своих плеч груз ответственности за твою молодую жизнь. Отлично. Идем. На мгновение мне показалось, что вот так выливается на голову ушат ледяной воды. Тем временем мой учитель, ни на миг не задумываясь о моих душевных метаниях, Толкнул двери и шагнул внутрь. Я дважды всей грудью глотнул холодный воздух осени, пытаясь хоть как-то заглушить ту страшную обиду, что он только что нанес мне своим пренебрежением к пылкости моих чувств и, сурово сдвинув брови, двинулся следом. Мы прошли в довольно грязную комнату, увешанную по стенам картинками, мягко говоря, фривольного содержания где красивые, элегантные и роскошно одетые кошки поднимали бокалы, потягиваясь на кровати и дарили воздушные поцелуи столь же богато одетым мужчинам. На мой привередливый взгляд, эти полотна были чрезмерно слащавы, но, наверное, свою целевую аудиторию они находили. Пресвятой электрод аквинский, какое там, наверное, да само собой находили. Это не запрещено законом, кого я обманываю, чего уж. Из полумрака за стойкой рецепции раздалось невнятное шевеление, а потом нас приветствовала старая кошка из близких к природе, в мятом платье, в очках, завитом парике и с таким количеством макияжа на мордочке, что он шелушился. Да джентльмены?» «Мисс Рози», — широко распахнул объятие мой учитель, и старая кошка бросилась в них с неприличной для достойной леди прытью. «Ренар, душка, ты совсем забыл нас?» — О нет, Рози, как ты могла такое подумать? Мне жаль, что ужасно важные дела отвлекают меня, но ты всегда можешь заказать бутылочку шампанского за мой счет. — И то верно. считать ты всегда оплачивал. Рыжий шалун. Кошка потрепала лиса по щеке. — Кто этот милый юноша, скромно опустивший ресницы? — Мой помощник и секретарь. — Да он просто красавчик. — Я этим пользуюсь. Быть может, старушка Рози единственная, кто не ищет второго смысла в твоих словах. «Хотя я так испорчена, что могла бы и найти». «Майкл, мальчик мой», — обернулся Лис, «позволь представить тебе мисс Рози, управляющую всеми кисками этого портового района». Старая кошка грациозно присела в книксене У меня хватило ума вежливо поклониться. «Ты, как всегда, по делу. Быть может, мои девчонки побеседуют с мальчиком, пока мы заняты». По мановению бровей мисс Рози... В комнату шагнули две юные киски в легких полупрозрачных платьях, но мой наставник отрицательно помотал головой. Майкл останется рядом, его помощь порой бывает абсолютно бесценна. О, Ринар, все так же целомудренен и романтичен. Но мы не в Париже, это Лондон, и здесь свои законы. Чуть ворчливо пробормотала кошка, отдергивая занавеску и пропуская нас в, как я понял, личный альков или рабочий кабинет. Стены были обиты красным бархатом. В углу стояла бронзовая статуя, столь откровенно обнаженной вакханки, что я почувствовал, как у меня заполыхали уши. Хозяйка опустилась в кресло, широким жестом предложив нам расположиться на чудесных венских стульях у небольшого круглого столика, на котором быстренько появились чай, кофе и пара широких бокалов для виски. Специально для меня подали коробку немецких конфет. В шоколаде с орехами и мармеладом. Лично я не дерзнул к чему-то притронуться, а вот мистер Лис с видимым удовольствием принял чашечку кофе, щедро плеснув туда же пару ложечек ирландского виски. Пауза вежливости незаметно растянулась до слегка напряженного молчания. Впрочем, ни мне, ни ему не пришлось как-то начинать разговор. Мисс Рози сама предпочла взять на себя первое слово. Ты знаешь, Ренар, мы всегда дорожили дружбой с тобой. И еще сопливым рыжим мальчишкой ты умудрился спасти двух наших сестер. Я до сих пор не понимаю, как тебе удалось обойти тогда китайских боксеров, банду грузчиков, повара на одной ноге и лондонскую полицию. Лис деликатно наклонил голову, одновременно показывая, что это давнее дело, что он тут ни при чем и что не стоит благодарности. Ты хочешь знать, что случилось? Убили трех моих девочек. «Просто так, развлечения ради». Их сначала слегка придушили, а потом перерезали горло, спороли живот крестом, конвертом откинули плоть в стороны и вытащили сердце. Лужи крови. Люди волнуются, киски боятся выходить на улицу. Найди убийц. Я приложу все усилия. Этого мало, Ренар. Ты знаешь наши традиции. Ты вырос здесь, маленький брошенный лисенок. «Мне впервые пришло в голову, что я практически ничего не знаю о прошлом своего начальника». А пожилая мисс Рози продолжила нагнетать. Они работали в разных местах и в разное время. Их тела были перенесены, а потом положены редком на пустыре, что напротив кабачка адмирал Бинбоу. Утром все сразу увидели, что произошло. Нас хотели наказать. Кое-кто в полиции дал мне понять, что девочки были наказаны... «Из-за тебя!» — месье Ренар скрипнул зубами. «Ты прекрасно знаешь, что я тебя не виню, но я спрошу с тебя!» «Мне нужна вся информация и возможность говорить со всеми, с кем я сочту нужным». «Лис! Если я говорю «все», значит «все». «Мой рыжий лисенок, ты же не...» Мой учитель встал, выпрямившись во весь рост. Его глаза были холодны, голос спокоен, дыхание ровным. «Я давно вырос, мисс Рози, и мне безмерно больно, что пострадали ваши девочки. Поверьте, или не верьте, мне все равно. И? И я найду убийц. Твое слово, лисенок!» Выгнув бровь, мурлыкнула мисс Рози. Ответ был ясен заранее. Месье Ренар ни за что бы не отказался, ибо у него были гипертрофированные понятия о совести, благородстве и чести. Думается мне, он скорее согласился бы погибнуть, чем отступить. И уж поверьте, вот это отнюдь не наши британские черты. Столь упертыми могли бы быть только французы, поляки или русские. Последние охотнее всех шли на смерть ради своих никому непонятных убеждений. Да что меня, впоследствии в той самой Крымской войне, я патриот и англичанин, воевал на стороне русских в казачьих частях, потому что мой учитель прямо сказал, какую сторону мне стоит занять, и я его послушал. «Но сейчас дело было не в этом». Они еще с десять минут пообсуждали детали, а потом вдруг мистер Лис резко встал, поклонился и обернулся к выходу. «Майкл, поклонись мисс Рози». «Мисс Рози, я очень надеюсь, что вы запомните этого мальчика, как в свое время запомнили меня. Поверьте, я очень не хочу, чтобы у него могли возникнуть те или иные проблемы в этом квартале». «Ты получишь все, что пожелаешь, но ты найдешь и накажешь убийц». «Нет». «Мальчик мой!» — я, клянусь, впервые слышал, чтобы хоть кто-то обращался к моему учителю столь фамильярным образом. «Мисс Рози, я готов вам дать слово, что найду мерзавцев, но не готов сказать, что буду их наказывать. Я могу сдать их полиции. Или вам. Лучше мне». «Это как получится», — твердо обозначил свою позицию мой учитель. «И сколько я знаю ваши возможности, вы сумеете дотянуться до них даже за решеткой». «Я не говорю ни нет, ни да. Мне почему-то кажется, что вам будет достаточно указания имени. Замазано! Склень!» После этих странных вопросов-ответов я догадался, что обе стороны пришли к какому-то компромиссному решению. Месье Ренар церемонно поцеловал лапку старой кошки, а она перекрестила его, благословляя на задание. Лис уточнил место, время, положение и все сопутствующие моменты. Уж какие ответы он получил, я не знал. Кошка шептала ему их на ухо. Считается, что в нашем просвещенном XIX веке любой преступник просто обречен на опознание и справедливый суд присяжных Британской империи. И пусть лично я теперь благодаря своему обширному опыту понимаю, что не все так просто, но специалистов в Скотланд-Ярде хватало. И эти люди знали свою работу, но ни один из них сейчас не был на нашей стороне. Выйдя из отеля с нечитаемым названием, мой наставник признался, все как всегда, улик немного, фактически вообще никаких, все косвенные и по факту мало что решающие. Зато нам даже не пришлось спрашивать, где именно произошло ужасное убийство». О нем судачили все на улице – прохожие, продавцы, матросы, разносчики газет, уличные девицы, засегдатаи пивных пабов, сумрачные полицейские, подвое патрулирующие неспокойный район порта. Люди перешептывались, ругались, подозрительно косились друг на друга, а шустрые еноты уже сопровождали любопытствующих гуляк на место преступления. За монетку, конечно. «Так что мы просто пошли туда, куда двигался основной людской поток». Через два квартала на север мы уперлись в довольно большую толпу зевак, сдерживаемую полицейским кордоном из шести молчаливых Бобби. К моему немалому удивлению, Лис предпочел ввинтиться с краю, а не пошел к полисменам. «Его бы пропустили, он же консультант Скотланд-Ярда». «Вот именно поэтому», – тихо произнес мой учитель. «Зачем привлекать к себе праздное внимание?» В целом мне и отсюда все отлично видно, тем более, что сержант умеет собирать улики, в этом ему не откажешь. А что же мы тогда пришли сюда смотреть? А мы пришли слушать? Я не стал спорить, уточнять, что он умел в виду, тоже не стал, хотя не понял ничего. Кого мы тут должны слушать? До сужих сплетников, громогласно выкрикивающих самые бредовые теории. О, таких тут хватало в избытке. Говорят, шесть человек убили, задушили прямо в постели. Вон из того дома всех вынесли. Кого ясно, муж, жена, трое ребятишек, бабушка-служанка, конюха тоже не пожалели, а почтальона забыли, вот. Ты считать-то умеешь, университетов не заканчивали, зарезали трех кисок, делов-то, с чего фараонов нагнали, улицы перегородили, без них, как по мне, так только город чище стал. Это только начало, уж поверьте мне. Еще Лондон умоется кровью. О, как страшно будет! Да уж я-то знаю, я все знаю, я... Ого! Как по мне, так давно пора было кому-то навести порядок. Эти зверолюди в последнее время как-то слишком уж... Будто они люди все, да? Прям вот у нормальных девочек хлеб отбирают, и ничего им за это и нет. А раз нет закона, то, честный англичанин сам за него постоит. Это маньяк. Точно говорю вам, это маньяк, а все маньяки из королевской семьи просто от нас скрывают. Плачь, Британия, маньяк вернулся, полиция бессильна, власть все покроет, мы не узнаем правды, я потом скажу, кто это. Они никого не найдут, сэр. Вот раньше, когда за мелкую кражу отправляли плясать джигу к вдове на деревянной ноге, тогда да, тогда вот все уважали закон. А теперь же понапускали в страну всех, кого не попадя, а эти худосочные ищейки никого не найдут. Вот помяните мое слово, сэр. Первое время я честно старался запомнить все, что слышу, дабы потом перенести на бумагу. Но это была практически невыполнимая задача. Слишком много информации со всех сторон, слишком много голосов, слишком много постороннего шума. Мне пришлось махнуть на все рукой и, вытянув шею, пытаться разглядеть тот узкий тупичок между двумя старыми домами, где на заросшем бурьяном пустыре и были обнаружены три изуродованных трупа. Вот именно это и ставило меня в тупик. Меня слегка знобило, но не от страха, болезни или нервного возбуждения. Я никогда не был трусом, а за то короткое время, что мне пришлось служить у месье Ринара, вообще перестал дергаться при виде крови покойников, преступников, ножей, клыков, закона, беззакония, да чего угодно. Но что же такого страшного должно было произойти на этом пустыре, что сразу три девушки оказались убиты в одном месте, раздеты, располосованы и лишены сердец? И ведь это не беззащитные домашние девочки, это киски, полулюди-полукошки, и кто-кто, а уж они в любой ситуации способны за себя постоять. Пресвятой Электро-Токвинский, да я ни разу даже не слышал, чтобы когда-нибудь где-то пострадала именно киска. Вот как раз их клиенты регулярно попадали в полицейские сводки, как обманутые, ограбленные, избитые и всячески пострадавшие. А тут неизвестная сила убивает сразу троих воспитанниц могущественной мисс Рози. Неужели мы столкнулись с войной кланов? или преступных сообществ. Я слышал о таких, мне бабушка рассказывала. По ее словам, в те года на территорию порта вообще не смела ступить ни одна приличная женщина из боязни быть облапанной или еще чего похуже. Да тут даже суровые жены капитанов не ходили без охраны. Минимум четверо мужчин рядом, как говорила бабуля. «Майкл», мистер Лис, слегка хлопнул меня по плечу. «Пойдем, отсюда нам пора». «Молчать, сэр?» – сразу же, на всякий случай, уточнил я. Мой учитель на секунду удивился, а потом кивнул. «Да, идем молча». Мы сумели протолкаться от пустыря на улицу. Народ продолжал пребывать, видимо, информацию о страшном убийстве не удалось скрыть. Лондон – большой город, однако новости расходятся в нем с невероятной скоростью, словно по крохотной деревеньке в пять дворов. А ведь уже вечером все это будет в газетах, и тогда паники не избежать. Инспектор Хаггинс был абсолютно прав, не нагнетая и не приукрашивая ситуацию, если через два дня Скотланд-Ярд кого-нибудь не арестует, за это дело возьмутся чопорные консерваторы из палаты лордов. И вот тогда действительно полетят головы, возможно, включая и мою. Но что волновало меня гораздо больше, так это клятвенное обещание, данное моим учителям той старой кошки, мисс Рози. И очень интересно, какие отношения связывают их на самом деле. Честно говоря, я на минуточку даже надеялся, что лис не удержится и ответит на мои мысли. Но нет, он даже не повернул головы, весь уйдя в себя. Мы остановили Кэп на ближайшем перекрестке и через час неторопливой езды добрались до дома. Дворецкий предложил нам обед. Месье Ренар послушно сел за стол, но едва прикоснулся к еде. Он задумчиво сгрыз пару сухих бисквитов, запивая их белым вином. Потом велел Шарлю отправить несколько телеграмм, и только после этого обернулся ко мне. — Мальчик мой, мне нужно, чтобы ты еще раз сходил в библиотеку. Если это ритуальное убийство, на что есть определенное основание, то нам стоило бы знать об этом подробнее. — Конечно, сэр. Я мгновенно допил свой чай и кинулся в прихожую за Макинтошем. «Записка для нашего старого друга», — негромко напомнил Лис. «У каждого свои слабости, иногда стоит им потакать. Будем надеяться, что Уоррен вновь проявит к нам свое благоговение». «Уверен, что мы найдем общий язык, сэр», — подтвердил я, отнюдь не уверенный в успехе дела. «Если кто еще помнит этого жутковатого старика-библиотекаря, то вы понимаете мои сомнения». Однако, преисполнившись энтузиазмом, я вышел на улицу, не забыв прихватить зонд. После обеда опять пошел дождь, и топая пешком, мне наверняка пришлось бы вымыкнуть до нитки. По пути до Национального британского музея мне не раз встречались шушукающиеся лондонцы, обсуждающие страшное преступление в портовом квартале. Разумеется, все обрастало самыми жуткими подробностями. В геометрической прогрессии увеличилось количество жертв, «Беспомощность полиции, захлестнувшая Лондон преступность, участие таинственных врагов короны и, как следствие, неизбежный апокалипсис. Мы все умрем». Народ ждал вечерний «Таймс» в надежде на получение хоть какой-то официальной версии происходящего. Кажется, я даже начал немножечко сочувствовать положению инспектора Хагенса. Ему вправду пришлось балансировать на нетуго натянутом канате между честным исполнением службы и обязанностью угодить общественному мнению. Так что, к стыду своему, Скотланд ярд пошел по самому простому пути. Он предпочел повесить все расследование на моего учителя. Видимо, инспектор прекрасно знал его прошлое и отдавал себе отчет в том, что Лис не сможет отказаться. У него есть свои причины, а единожды дав слово, он не отступит даже понимая, что его банально используют. В библиотеке Национального музея, как всегда, было тихо, пристойно, уютно, и каждому желающему читателю предоставлялось все. Но я отлично знал, что мне не нужно уж точно. Еще с прошлого раза было кристально ясно, что если я не представлюсь мистеру Уоррену, передав ему записку от месье Ринара, то искать полезную информацию о ритуальных убийствах буду неделями и месяцами. И то еще не факт, что даже с запиской мне захотят помогать. Что если там скучная загадка? И почему я не догадался прочитать ее раньше? А теперь? Все тот же мальчик от Ринара. Неожиданно перехватил меня чрезвычайно худой, несуразно длинный библиотекарь с невыразительным лицом и землянистой кожей книжного червя. Добрый день, сэр. Хм -хм -хм. Ну и что от меня угодно, рыжему хитрецу? Я честно протянул ему записку от своего учителя. Мистер Уоррен близоруко поднес ее к глазам и медленно прочитал вслух: Что общего у шляпника и мартовского зайца. Хм -хм. Идите за мной, юноша. Он сопроводил меня в ту же маленькую коморку под лестницей, усадил за стол и включил лампу, а сам вышел. Старик вернулся через две-три минуты, осторожно положив передо мной большущую потрепанную книгу. И «Здесь описаны варварские и <coughs> кровавые обычаи многих народов. И не делайте такое лицо, юноша, весь город только и гудит о ритуальных убийствах этих, <coughs> с позволения сказать, кисок». Мне оставалось лишь благодарно кивнуть. На всякий случай прикрыв левое ухо ладонью, в прошлый раз он мне его чуть не оторвал. Хватку у этого библиотекаря просто железная. А пока... Пока меня едва не вытошнило с первых же страниц про жуткие ритуалы аборигенов Австралии. Каким закаленным я не казался самому себе, но от статьи о индийских ритуальных убийствах кровь холодела в жилах. Японские и китайские традиции казней казались настолько противоестественными, что мне приходилось дважды захлопывать книгу, выравнивая дыхание. И если уж даже наша британская история пестрила страшными вещами, то в сравнении с тем, что в тот же период творили в странах Азии, Дальнего Востока и Экваториальной Африки, буквально вызывало шевеление волос на голове. Возможно, поэтому то, что было нужным, нашлось не сразу». «Сиам» вывел я печатными буквами. Начало 14 конец 15 века. Ритуальные заклания мужчин или женщин с последующим поеданием сердец. Подобные еще делали инки и ацтеки, но вспаривание живота крестом характерно скорее для сиама. Ради чистоты эксперимента я долистал научный фолиант до конца. Как только страшная книга захлопнулась, дверь в тот же момент распахнулась, Так, словно бы старый библиотекарь, как полковой конь, ждал лишь сигнала трубы. — Да, сэр, я закончил, сэр. Не выкручивайте мне ухо, пожалуйста. — С чего бы? — неискренне удивился он, отдергивая руку. — На этот раз загадка была легче легкого. — Шляпника и мартовского зайца объединяет безумие. Один на работе дышит всякими вредными красителями, другой просто сходит с ума в брачных играх по весне. — Хм признал я. А что общего у пудры с перцем? Начинается. <клес> с одной буквы начинается. Последний шанс, юноша. Что объединяет Архимеда и свиной хвостик? Я наугад бросил старенькую загадку времен сэра Ньютона. Старые пальцы щелкнули в холостую. Мистер Уоррен закатил глаза. Было видно, как на его виске бьется синяя жилка. А левое плечо чуть подрагивает от напряжения мне удалось воспользоваться этой заминкой сложив лист с записями в четверо и бочком бочком протиснуться к двери забрал из стойки свой зонт и уже спускаясь по ступенькам библиотеки на улицу вдруг услышал за спиной отдаленный вопль ярости принцип винта элементарно же вот именно на ходу согласился я ускоряя шаг до да чего уж там резво переходя на бег по мостовой И поверьте, мне жутко повезло, что этот тип не бросился в погоню. Кто знает, на что способны старенькие библиотекари из британского музея. Мне отнюдь не хотелось проверять это на своей собственной шкуре. В общем, домой я вернулся ближе к шести вечера, кстати, прихватив по пути вечерний Таймс. Нет, карманных денег у меня по-прежнему не было, но пробегавший мимо енот насмешливо крикнул «Эй, красавчик, лови газету для мистера Лиса!» «Само собой». Я поймал. Дворецкий открыл дверь не сразу. И не потому, что он не слышал стук электрического молотка. Нет. Старик Шарль вообще обладает уникальным даром знать, кто и когда подходит к двери. В моем случае его неспешность объясняется неким аспектом воспитания. Моего, естественно. Ну, вроде как я молод. Я не хозяин, не гость, не клиент. Значит, могу и постоять. Смысл спешить? Раньше меня это оскорбляло. Теперь же просто бесит. Тем более, что сделать с этим я ничего не могу. «Сэр, вот мои записи. Данный вид ритуального убийства характерен для...» Сиама, не поднимая головы, ответил мой учитель. Лис сидел в гостиной, удобно расположившись в кресле, а вокруг него было все завалено бумагой. Расчеты, расписание рейсов кораблей, множество газет, книги, какие-то чертежи, схемы, цифрованные столбики и даже рисунки и литографии. В белых зубах моего наставника покачивался обычный карандаш, а на носу лиса сидели элегантные очки в серебряной оправе. «Сиам!» – еще раз повторил он, толкая ногой в мою сторону список судов, пришедших в лондонский порт за последние две недели. Характерный разрез крестом не имеет никакого отношения к христианству, а лишь показывает удобство вспарывания тел жертвы. Поедание сердца жертвы также входит в обязательный ритуал. Если это сердце мужчины, то к съевшему переходит его сила и храбрость. Если это женщина, то она навеки теряет шанс на иное воплощение. Я знал это еще утром. Зачем же вы отправили меня в библиотеку? Хотел посидеть и подумать в одиночестве. Обезоруживающий улыбнулся лис так, что моя обида улетучилась, не успев сформироваться. Пресвятой электрод Аквинский. Садись, Шарль принесет тебе тосты с огурцом, сливки и чай. Вот теперь нам о многом нужно поговорить. Это дело представляется мне столь же простым, сколь и опасным. Примерно как обычный столовый нож. Ничего не значащая кухонная принадлежность, но именно им совершается подавляющее большинство всех убийств в Европе. Мы, британцы, можем гордиться, у нас чаще убивают ядами. Не уверен, сэр, что это повод для гордости. Я тоже, но что уж тут поделаешь, пожал плечами мой учитель сокрушенно качая головой. В нашем случае тоже использовался нож, но не обычный, а кривой, с кромкой ятаганного образца. Об этом говорит отчет патологоанатома, благо Скотланд-Ярд все еще щепетильно собирает улики, и в большинстве случаев мы можем им довериться. Как скажете, сэр, я не удержался и все-таки поднял нужный листок. Все правильно, текст, набранный на электрической печатной машинке, свидетельствовал именно о том, что говорил мой наставник. Итак. Неделю назад в порту пришвартовалось судно из Сиама. Груз, фрукты, специи, на подхвате чай из Китая. Все проверено и законно. Однако, согласно судовым документам, на берег сошло еще и восемь пассажиров. Все близкие к природе. «Кошки?» — обомлел я. Лис поправил очки, попутно одарив меня уважительным взглядом. «Правильнее было бы сказать киски». Возможно, мы действительно имеем дело с международной преступностью, когда некий азиатский преступный синдикат пытается захватить чужой кусок пирога. Подобное убийство звучало бы как призыв к кровавым разборкам, но с другой стороны, четко объясняет, почему погибло сразу трое кисок. В обществе своих же товарок они не чувствовали себя в опасности до тех самых пор, пока их не вспороли, как свежепойманную рыбу. И они не сопротивлялись? Не кричали? У каждой перерезано горло. Мой наставник толкнул ко мне лист бумаги. И, похоже, именно эта рана была фатальной. Живот разрезали уже мертвым, которые, как известно, не сопротивляются и не зовут на помощь. Месье! В гостиную шагнул старый дворецкий, ставя поднос и прерывая нашу беседу. Позволите ли мне обратиться к вам с несколько недопустимой просьбой? Вы умеете заинтриговать, Шар? Кивнул лис, баюкая в ладонях чашку кофе. — Продолжайте, старина, мне уже интересно. Я краем уха слышал, что мальчику следует навестить бабушку. Не будет ли чрезмерно предложить ему тем же маршрутом выгулить мою племянницу? Малышке скучно сидеть в отеле, а ее дедушке пока не разрешено выходить на улицу. Хо -хо -хо, гора родила мышь! Я уж думал, вы намерены просить меня отписать вам половину моего имущества за преданность и верную службу хохотнул мой учитель. «Да ради бога! Забирайте его, Майкл!» «Да, сэр!» Безрадостно откликнулся я, успев проживать всего один сэндвич. «Собирайся! Ты прямо сейчас пойдешь к своей милой бабушке, по пути захватишь озорную крошку Кристи, а потом...» «Прошу прощения, месье!» Деликатно прокашлялся Дворецкий. «Маршрут можно сократить. Она уже ждет мальчика в прихожей». «Прекрасно! И я дал ей денег на карманные расходы!» На этот раз мой вальяжный наставник чуть-чуть замедлил с ответом. «Вы бесценный человек, Шарль, ибо умеете дать добрый совет поступкам, а не словом. Майкл, подойди ко мне». Я встал, шагнул к лису, а он сунул лапу в карман элегантных зауженных брюк восточного покроя, достал кошелек, щедро высыпав мне на ладонь все монеты. «Все!» Даже на первый взгляд здесь было больше фунта. Если девочка по пути захочет съесть пирожное, то ни один джентльмен не позволит ей заплатить за это самой. Ты понял, мой намек? Сэр, я не понял, где тут намек. Вы же все сказали прямым текстом. Месье Ренар смутился, а дворецкий, наоборот, ответил мне ободряющей улыбкой. «Будь мой учитель истинным британцем, наверное, он бы и виду не показал, а лишь высокомерным жестом велел бы мне удалиться, но лис был французом по крови». Поэтому мгновение спустя он искренне рассмеялся, вытер выступившие слезы в уголках глаз и слегка дал мне пинка для скорости. «К вечернему чаю ты должен быть на месте. Мы еще не до конца разобрали твои записи с прошлых дел». «Разумеется, сэр», – послушно кивнул я. Шарль пропустил меня вперед, словно конвоируя в прихожую и тщательно следя за тем, чтобы я не сбежал. «Майкл, привет!» На меня буквально обрушился в прыжке малоуправляемый ураган по имени Кристи. Девочка повисла на моей шее, счастливо болтая ногами. «Дядюшка Шарль сказал, что ты приглашаешь меня на прогулку?» Я молча обернулся к дворецкому. «Майкл, а это еще прогулка или уже свидание?» Я еще строже уставился в невозмутимые глаза старого Шарля. Ладно, как говорят цыгане, не будем гнать коней, чмокнула меня в щеку его племянница. Прогулка по Лондону с лучшим другом. Что может быть приятнее? Я едва не заорал во весь голос, что больше не буду, что я ни в чем не виноват, что она сама по себе все придумала, что так нечестно, что мне, что я, что вы вообще все тут. Уф, мисс... Я церемонно протянул ей руку. «Не окажете ли вы мне честь прогуляться со мной по старому доброму Лондону? Мне предстоит навестить мою почтенную бабушку, но уверен, она вам понравится». «Старушка вяжет носки и читает сказки?» «Она курит трубку и пьет виски прямо из бутылки». Честно улыбнулся я. «Класс!» Счастливо выдохнула малышка, цепляя меня под локоть. «Дядюшка Шарль, мы пошли!» Лысый старик молча протянул мне пакет с бутылкой и двумя пачками табака. Денег я там не увидел, но вроде бы выплаты за мою работу должны прийти чуть позднее. Как вы помните, дорога от Тауэрского моста до моего бывшего дома занимала не менее полутора часов пешей прогулки. Всю дорогу маленькая француженка трещала, как счастливая сорока, обнаружившая у себя в гнезде яйцо страуса. Ей все было интересно». Она прыгала во все стороны, она вертела головой так, словно та была у нее на шарнирах. Она всему улыбалась, все время задавала дурацкие вопросы. Она хотела знать, кто, где, когда, зачем и почему. Она пыталась потрогать, понюхать и едва ли не лизнуть все, до чего только могла дотянуться. Понятное дело, что мы гуляли безопасными районами, где на чистых улицах стояли суровые полисмены, проезжали благородные экипажи, а мимо богатых витрин магазинов фланировала солидная публика. А вот за четыре квартала до своей бывшей квартиры я все-таки взял кэп. Разумеется, управляемый не черной лошадью. Рыжий жеребец, уж не знаю какой породы, даже рта не успел раскрыть для пения или декламации стихов, как любопытная Кристи забросала его такой кучей вопросов, что бедняга перешел на короткие ответы от маски. «Да, мисс, нет, мисс, не знаю, мисс». По-моему, он даже был готов не брать с нас денег, лишь бы мы побыстрее покинули его кэб. По крайней мере, когда я расплатился, то на предложение забрать нас через полчаса рыжий кэбман только охнул и дал пару, уносясь на самой большой скорости, которую только мог выжить. «Вот здесь я раньше жил». «Ух ты!» – искренне удивилась Кристи. «Держу пари, это опасный райончик». И ты ходишь сюда, чтобы отнести своей бабушке корзинку с пирожками и маслом? А красная шапочка у тебя есть? Красный колпак отобрал у шотландских гномов, съязвил я, но она не поняла юмора. Ладно, идем-ка, а то волки в этом лесу тоже водятся». «На самом деле, во мне давно зрело подозрение, что банда Большого Вилли просто не видит для себя иной задачи по жизни, кроме как устраивать на меня засады. Я не врач, но мне кажется, что это уже отдает регулярным и болезненным мазохизмам». Бабуля открыла на стук, грозно встав на пороги. «Эдмунд, чё приперся до выходных? Тебя выгнали, что ли?» Я молча протянул ей пакет с бутылкой и табаком, только цапнув его, она вдруг... О, пресвятой электрод Аквинский, заметила, что я не один. — Ути-пуси, А это что у нас за голубка тут спряталась? Кто это такая маленькая? Такая хорошенькая, такая симпампушная, а? — Меня зовут Кристи. Я из Леона, гран-маман. Расцвела племянница нашего дворецкого. — Ты самый красивый котенок, которого я только видела! — громко объявила моя бабуля, прихватывая девочку на руки. — Всегда хотела внучку. Ну и ты... Тоже можешь зайти. Я, конечно, зашел. Не на улице же стоять, но чувствовал себя так, словно мне холодный луковый суп за шиворот вылили. Со мной она никогда так не разговаривала. Уж любила, не любила, это другой вопрос, но ласковых слов я не слышал от нее ни в день рождения, ни даже на Рождество Христово, когда радуются все, и добрые духи светлого праздника спускаются на землю, просвещая самые зачерствелые души. А эта мелкая мышь с хлопающими ресницами и английским голоском всего лишь восторженно пискнула. «Ох, вы так интересно рассказываете!» И все. Моя бабуля растаяла, поплыла, усадила ее к себе на колени и, пыхтя трубкой в сторону, пустилась рассказывать все любовные истории своей буйной молодости. Потом я неожиданно узнал, что у нас дома, оказывается, есть сахар, печенье, мед и свежезаваренный чай для дорогих гостей. Для меня ничего этого не было и в лучшие дни. Да чего уж, даже сегодня, если бы Кристи своей маленькой ручкой властно не сунула мне в рот печенюшку, я бы так и пил пустой чай. Чудовищная несправедливость. — Из чего только сделаны девчонки, девчонки? Первой начала моя бабушка после глотка виски. Из конфет и пирожных, из сластей всевозможных. — вторила тонким голоском ей внучка французского часовщика. «Ой, вы бы не хотели познакомиться с моим дедушкой? Он такой веселый, и у него золотые руки!» «Золото я люблю!» — Икнула бабуля, постучав себя кулаком в грудь. «И веселых дедушек тоже! Приводи к выходным, мы поставим его в стоило!» «В общем и целом мы вышли где-то часа через полтора, не меньше!» «Я уже практически тронулся левым полушарием от бесконечной женской трескотни, и когда буквально через полквартала банда Большого Вилли неожиданно накрыла нас, выпрыгнув из-за забора, поверьте, на мою истрадавшуюся душу снизошло истинное облегчение». «Попался недоносок!» Нас окружили сразу восемь мальчишек, видимо, банда разрослась, а, возможно, прошла ротацию, пары знакомых лиц здесь уже не было. «Перевоспитались?» после встречи с бабушкиными тумаками. «Не бойся, я был абсолютно спокоен. Это ребята Большого Вилли, они просто хотят нас проводить до конца улицы». «Как это любезно с их стороны!» счастливо хихикнула крохотная француженка из-за моей спины. «А вы, видимо, и есть тот самый Вилли?» «Никогда не встречал таких больших мальчиков. Наверное, вы очень сильный?» Покрасневший, как мытая морковка, главарь банды и слова не мог сказать – когда она ловко подцепила его под локоть, увлекая вперед. «Мне говорили, что этот район Лондона очень опасен, но разве со мной может что-то случиться под вашей охраной?» не, ничего, эм, вообще ничего, мисс!» «Для вас просто крести», — мурлыкнула она, и тут же поплыли остальные юные бандиты. «Мне даже кулак никто не показал, кому я тут был интересен». Уличная шпана, хулиганье, отпетые мерзавцы, по которым плачет уже не розга, а каторга, послушно шли за ней гуськом, очарованные и размягшие. Кристи же всю дорогу смеялась, подпрыгивала, тыкала в большого Вилли пальцем, восхищаясь, какие у него пресс и бицепсы, и он шел рядом, высунув язык, словно ирландский волкодав на коротком поводке. Когда я остановил Кэп, вся банда махала нам шляпами вслед, вытирая слезы умиления. То это было?» – спросил я по дороге. «Чем ты опоила бабулю и Большого Вилли?» «Это называется умение разговаривать с людьми», – беззаботно фыркнула племянница нашего дворецкого. «Вы, англичане, слишком зажаты и скованы, а мы, французы, любим поболтать. Но не дуйся. Тебя я люблю больше всех». В тот момент я не обратил внимания на эти слова, что неслабо аукнулось мне в будущем. «Но не будем забегать вперед. Пока!» Наш кэп без суеты и пробок доставил нас к отелю, где под полицейским надзором жил месье Жульбер. Кристи выскользнула на мостовую, послала мне воздушный поцелуй и поскакала к родному дедушке. Тот же кэпман за половину платы подбросил меня к Тауэрскому мосту. На вечерний чай я, конечно, опоздал, но за выгул племянницы старый дворецкий любезно согласился найти что-нибудь съестное на кухне. Мой учитель, казалось, даже с места не сдвинулся за все время моего отсутствия. Перед ним на столике стояла чашка остывшего кофе, а он сам что-то быстро рисовал на листах бумаги, комкал их и бросал на пол. Его глаза были лишены всяческого выражения. Это пугало. Я присел на соседнее кресло. Шарль принес для меня стакан молока, хлеб и тарелку холодной телятины. После короткого перекуса мне захотелось спросить, не проще ли было нам привлечь полицию во главе с инспектором Хагенсом для ареста всех граждан Сиама, приплывших на том самом судне, но я вовремя прикусил язык. Если решение могло быть столь примитивным, значит, мой учитель уже оповестил Скотланд-Ярд. Если же оно было несколько сложнее, чем казалось моему пылкому взгляду, то... «Правильная мысль. Будем двигаться в этом направлении». Мы выясним, кто именно прибыл в нашу страну из Сиама, где они остановились и чего хотят. Сэр. Кроме того, мы попытаемся с ними поговорить, выяснить их планы, настроения, цели, в конце концов. Сэр. Мальчик мой, ты становишься подозрительно настырным, уныло поморщился лис. Хорошо, пусть будет по-твоему. В конце концов, я ничего не теряю. Итак, о чем ты хотел спросить? Сэр. — нервно сорвался я, частя как первоклассник. — Вы говорили, что мисс Рози владеет всей информацией о том, что происходит в порту. В конце концов, она же управляет сетью этих ваших кисок. Но как тогда могло произойти, что она упустила визит гостей из Сиама? Я ведь правильно понимаю, что речь шла о сиамских кошках-конкурентках? На этот раз мой учитель молчал минуты две, а то и три. Когда он, наконец, поднял на меня взгляд, в нем было даже неуважение или одобрение — Скорее, искреннее изумление тем, что я оказался на что-то пригоден. Как правило, у любого сыщика-эксперта или ученого должен быть рядом надежный друг, помощник, лаборант, который своим смешным скудоумием будет оттенять гениальность главного героя. Похоже, с тобой эта традиция не прокатит. Если так пойдет и дальше, пожалуй, я переименую тебя в Генриха или даже какого-нибудь Сигизмунда. Хочешь? Нет, сэр. Что ж... «Не смею настаивать, Майкл», — милостиво решил месье Ренар. «Как помнится, у тебя в мастерской остались незавершенные дела. Успел поесть?» «У нас будет поздний выход в свет». «Конечно, сэр. Вы хотите, чтобы я был во всеоружии?» «Думаю, да. На всякий случай», — задумчиво пожевал нижнюю губу мой наставник. «Опасности, само собой, никакой, иначе бы я тебя и не взял». «Угу». Подумал я, отправляюсь в мастерскую. Можно подумать, что все расследования до этого тоже не были опасными. Конечно, любому мальчишке в 14 лет жутко интересны именно те приключения, в которых тебя практически каждый день хотят убить. Это вдохновляет. Но где-то в глубине души мне казалось, что в жизни все-таки есть свои плюсы. И, может быть, не стоит так бездумно совать свою голову то в кроличную нору, то под гильотину. Хотя, с другой стороны, предложи мне прямо сейчас кто-нибудь тихое местечко Клерка в Сити, я бы, наверное, отказался». Месье Ринар умел держать интригу, и с ним всегда хотелось идти до конца. «Ну что ж», – пробормотал я себе под нос, завязывая на пояснице рабочий фартук. «Если дело только в предохранителе, то это ерунда. Тут и на полчаса работы нет. А вот не подключить ли мне к аккумулятору и второй ботинок?» «Действительно». Странно, что такая простая мысль до сих пор не приходила мне в голову. Две вооруженные ноги всегда лучше, чем одна. Тем более, что все необходимые материалы у меня были. Таким образом, примерно через два 3 часа мой боекомплект, если можно так выразиться, был начищен, заряжен и приведен в состояние повышенной готовности. Подаренную лисом рогатку я также сунул на грудный карман. На всякий случай. Пару-тройку гаек мне и без того... — подкладывал в макинтош старина Шарль. Он всегда говорил, что если вдруг на улице случится драка, то утяжеленные гайкой кулаки способны на многое, а ему в таких вопросах можно было верить. Он профи. Примерно через десять минут, наведя порядок на рабочем месте, я прикрыл дверь мастерской и вернулся в гостиную. Лис сидел в том же кресле, словно не собирался покидать его до утра. На круглом столике меня ждала соленая лососина, отварные перепелиные яйца, свежий хлеб, масло и французский сыр. Чай будет с минуты на минуту. Ешь побыстрее, ночь будет длинной. А вы, сэр? Я охотно взялся за вилку, хотя ел не так давно. Голод помогает сохранить разум бодрым и улучшает реакцию. Но у тебя растущий организм, поэтому не тяни. Сегодня нам понадобятся все силы. Скотланд-Ярд. «Армия, кавалерия, флот и добровольная милиция из числа сознательных граждан?» Важно кивнул я с набитым ртом. Лис сокрушенно повертел пальцем у виска. «Это было. Обидно. Нет, мой мальчик. Прямо наоборот. Мы пойдем вдвоем. Я уже предупредил инспектора, что следующее убийство произойдет в районе Чипсайда. Пусть он максимально соберет там всю королевскую конницу и всю королевскую рать» а мы в это время попытаемся разрешить нашу ситуацию. «Сэр, Майкл, могу ли я предположить, что вы чего-то не договариваете, сэр?» «Слушай, если ты готовишься стать дворецким или камердинером, то продолжай коверкать язык в том же духе. Если же намерен расти и дальше, то говори по-человечески». «Хорошо», — поклонился я, выдержав взгляд его янтарных глаз. «Вы отослали в другое место полицию». Вы знаете или подозреваете, кто убийца, но тем не менее слепо доверяете этой старой кошке, которая откровенно использует вас. «Уже темно. Мы пойдем в порт, туда, где убили трех кисок, и вы вновь будете рисковать своей жизнью ради чьих-то левых интересов. «Сэр, простите за прямоту, но нам хотя бы платят за все это?» «Иногда», — не сразу ответил он. «Моих средств хватает на то, чтобы позволить себе определенный уровень жизни». «Да, возможно, у меня есть некие психические отклонения, толкающие меня на поиск риска. Адреналин в моей крови доставляет сотни раз больше наслаждения, чем алкоголь или опиум. Но ты хотел спросить не об этом?» «Да», — подумав, признался я. «Сэр, у вас ведь были мальчики до меня?» «Звучит двусмысленно. Да пресвятой электрод!» «Ладно, ладно», — примеряющий улыбнулся мой учитель. «До тебя было четверо. Первый пытался меня обокрасть, Второй показал себя блистательным трусом, третьего не устроили ежедневные побои Шарля. Четвертый, ох, его звали Джонни. Он погиб при расследовании одного запутанного дела в лондонских канализациях. Я был уверен, что впредь никогда больше не возьму себе помощника. Но взяли меня. Возможно, это была ошибка. Лис встал, потянулся, с хрустом повертев головой направо-налево. Нам пора. Все остальные вопросы перенесем на завтра, а лучше на когда-нибудь. «Оно ведь тоже рано или поздно наступит». «Вы уверены, сэр?» «Нет», — абсолютно честно ответил он. «Я мало в чем уверен, но мне кажется, что если судьба дает мне шанс защитить одного мальчика, раз уж я потерял другого, то это, это не выдернет гвоздь из моего сердца, то хотя бы к черту!» «К черту!» — согласился я, послушно вставая. «Мы отправляемся в порт?» «Да, мой мальчик». Забери у Шарля посылку из аптеки, еще раз проверь все, что у тебя с собой. Фрэнсис должен быть с минуты на минуту. Когда мы вышли из дома, дождь уже прекратился, но мокрые улицы Лондона блестели свежими лужами, отражающими уличные фонари и лунный свет. Дончак ждал нас в проулке. Появившись практически сразу же, стоило нам шагнуть на порог. На этот раз я первым от души приветствовал рыжего Кэбмана и безоговорочно согласился на что-нибудь героическое, походное, вдохновляющее к подвигам. Если бы я знал, чего прошу. «Черный ворон, друг ты мой залетный, ой, где ж ты летал так далеко? Ты принес мне, а черный ворон, руку белую с кольцом». «Ой, да по колечку я узнала, чья, ох да чья, у ворона рука, а то рука, рука мого милого, знать убит он на войне». Поверьте, вот это было последнее, что я хотел слышать, отправляясь на задание со своим авантюрным наставником, который вечно во что-нибудь меня втравляет. Причем при полном моем согласии но все равно это же не повод грузить нас такими вот бодрящими песнями на ночь. На мгновение мне вдруг вновь захотелось отправиться в свою захудалую дыру, сдавшись под диктат бабушки, но свойственная всем британцам высокомерная гордость, толкающая нас с головой во всевозможные приключения, от участия в во кровавых войнах с ближайшими соседями и дальними колониями взяла верх. Я выдохнул, отрешился от того, чем наполняли мои уши, и огромным усилием воли, не выпрыгнув из кэба на ходу, позволил довести себя до портового квартала. «Влезай, сицан «Да хлопчика не потеряй!» «Дюжин у тебя на жеребенка кудрявого похож!» «Как сердце щемит!» «Словно через него родной дон вижу!» «Погубишь ведь ты, мальчонку!» ну чую!» «Не каркай!» — хмыкнул мой учитель. «Хотя лично у меня похолодело между лопатками». «Все одно. С собой не возьму». «Чего ж так? Обижаете станичники?» Рыжий жеребец спрыгнул на мостовую, демонстрируя солидные копыта. «Сэр, он мне нравится. Возьмем его с собой». «У меня не конюшня», — обрезал лис. «А по сапатке?» В общем, я крайне вовремя успел встать между двумя рыжими избияками. Учитывая, как искрили глаза сьеренара Ринара, вечерок и вправду ожидал быть интересным. «Джентльмены, не угодно ли вам примириться?» — вовремя вспомнил я подходящую фразу из Проспера Мариме. «Ну, не смешно уже ей-богу!» Близкие к природе буркнули что-то невразумительное, но хлопнулись лбами и разошлись. Кэп дал поры и скрылся в наползающем тумане. Голос Фрэнсиса донесся, когда его самого уже не было видно. «Если что, шумни, лисицын! А будешь выкобениваться, нехай хлопчик шумнет!» Алис мгновенно обернулся и, согнув локоть правой лапы, изобразил неприличный жест в туман. «Сам такой!» – незамедлительно донеслось в ответ. Мне оставалось лишь сокрушенно покачать головой в дикенсовской манере, вроде как «Куда только катится этот безумный, безумный, безумный мир!» «Куда нам теперь, сэр?» «На тот же пустырь!» – буркнул он, поправляя воротник плаща. «И, мальчик мой, сделай милость!» Никогда не встревай между взрослыми мужчинами, когда они ведут себя как дети, собираются разобраться по-мужски. Я догадался кивнуть и заткнуться, хотя Ньютон шестикрылый, это же стоило немалых усилий. Мой наставник также показал себя истинным джентльменом, не став злорадствовать или продолжать пустой спор. Мы шли по пустынной улице, припортовые кварталы всегда были слабо освещены, здешние обитатели предпочитали вершить свои делишки в темноте. Прохожие встречались редко, желтые огни у дешевых кабачков или отелей с дурной репутацией покачивались на осеннем ветру. Пару-тройку раз к нам пытались подгрести какие-то подозрительные личности, то ли пьяные матросы, то ли инвалиды с королевского флота. И у тех, и у других были столь зверские рожи, что у меня сердце падало в пятки, но элегантный консультант Скотланд-Ярда встречал их с той уверенным взглядом, что по прошайке прятали ножи, старательно отползая в тень и шепча «Ух, как мы обознались! Доброй ночи вам! Не простудитесь, сэр!» «Угу. Держу пари, что даже вооруженный всеми своими изобретениями, я бы в этом милом райончике и получаса не продержался. Когда мы свернули за угол, я смог позволить себе облегченный выдох, просто потому, что там...» «Оцепление сняли, четыре часа пополудни», — не оборачиваясь бросил мой учитель. «И заметь, вовсе не потому, что я их просил». Полиция Скотланд-Ярда не видит смысла в сохранении места преступления, когда все улики собраны. А добрейшей души сержант Гавкинс вытряс из подчиненных буквально все, что они тут, даже песок, через сито просеивали. «То есть полиции тут нет?» – ахнул я. «Собственно, именно поэтому мы здесь», – с некоторой долей высокомерия в голосе протянул мой невозмутимый наставник. «Я назначил тут встречу мисс Рози, а она приведет тех, кто в ответе за это страшное злодеяние». Ух ты! Сэр, получается, вы все-таки раскрыли ту страшную преступную организацию, что писала вам записки. Скорее, слегка коснулся самой вершины айсберга, поправил меня Лис. Но если нам повезет, и мы выберемся отсюда живыми, я выведу их на чистую воду. Даю слово. На пустыре было темно. Густой туман гасил последние случайные фонари. Луна еще не вошла в полную силу, цвет неба над головой казался скорее коричневым. Ветер стих. Но пролетающие сквозняки шуршали сухой травой под ногами. В воздух пах смолой и протухшей рыбой. В ближайшем к нам матросском кабаке лишь в трех окнах первого этажа горел свет. Да и то не электрические лампочки Эдисона Попова, а обычные сальные свечи. Неудивительно, что когда тут убивали девушек, никто ничего не видел и не слышал. Теперь на этом страшном месте зачем-то стояли мы. «Ждать придется недолго». Продолжил мой учитель, доставая из-под плаща серебряные часы на цепочке. «Пока ты был занят в библиотеке, я попросил Шарля доставить несколько записок и телеграмм нужным людям. И что вам ответили? Ничего. Я дал понять, что владею информацией и просто хочу поговорить, а в этом мне редко отказывают». «А, так мы здесь просто для разговора», — с надеждой выдохнул я. «Само собой», — серьезно подтвердил месье Ринар, — «не для разборок и драк». Да и кто дерется с женщинами? Если мы побьем их, то в этом нет ни капли славы. Если же они побьют нас, это вообще будет верх позора, верно? Мне на минуточку показалось, что в густом тумане мелькнули чьи-то тени. Я хотел спросить, лиса заметил ли он, но тот лишь приложил палец к губам, призывая к молчанию. Я постарался как можно пристальнее вглядеться в серую дымку, хотя по факту и собственные ботинки видел уже нечетко. Туман ходил в свои права, и никто не мог с ним спорить. не двигались, потом раздался вполне явственный скрип колес, и вдруг, почти прямо перед нами, из ниоткуда, материализовалась инвалидная коляска, которую толкали двое сиамских кошек из близких к природе. В самой коляске, закутанная в плед, сгорбатившись, сидела пожилая кошка на вид куда более старая, чем та же мисс Рози. Мой учитель удовлетворенно кивнул и, сложив руки перед грудью, отвесил гости церемонный поклон на восточный манер. Старуха Сиамка в коляске едва качнула головой. Здравствуйте, месье Ляньцы. Мы Месь слышали, что -Лис, вы хотели видеть Насю Госпосу? С певучим азианским акцентом промурлыкала одна из кошек. Что вы хотели ей сказать? Во-первых, я хотел еще раз поклониться мадам Фуривонг с мягкой улыбкой начал мистер Лис. Месье Ренар, Лисицын или, как я теперь уже знаю, Ляньцы. Во-вторых, я хотел поговорить с ней лишь об одном. Не могла бы она убраться из моего Лондона к чертям собачьим? От таких слов и такой наглости даже у меня перехватило горло. Туман дрогнул, и за спиной у женщины в коляске мгновенно встали пять шипящих от ярости сиамских кошек. В их лапах Подрагивали ножницы, спицы и тонкие цепи с крючками на концах. Да, когда надо, мой скромный наставник умеет завладеть всеобщим вниманием. Мадам Фуривонг, милые дамы, надеюсь, вы не сомневаетесь, что как джентльмен я могу быть очень любезным, невозмутимо продолжал Лис. Когда захочу. Но сейчас не время для реверансов. Вы перешагнули красную линию пролив кровь. Вы сами вызвали меня на этот пустырь, когда сволокли тела трех девушек, придушенных вами в разных концах порта. Кого заинтересуют две красотки-киски, тащащие на себе третью, едва передвигающую ноги? Напились, конечно, а вот убивали вы их именно здесь. Как известно, мертвое тело не выталкивает кровь. Вам же нужна была кровавая бойня. Вы хотели показать мисс Рози, кто теперь хозяин в порту, не так ли? «Месье Ланси очень умный лис», – без улыбки подтвердила та, что вела переговоры. «Но он может сам все сплосить». Из тумана панура вышла старая кошка. «Ренар Лисенок, похоже, я зря тебя позвала. Мы обо всем договорились, объединив сферы влияния и расширяясь далее по всей Британии вместе с азиатским синдикатом. Наша доля вырастет до недосягаемых высот». «Тогда зачем вы взяли клятву с моего учителя?» Вдруг вспылил я. «Пресвятой электрод Аквинский, мы просто зря сюда ехали. Вы ведь десять раз могли предупредить нас, что все отменяется». «Ренар, уйми мальчишку». «Но это нечестно. Ринар, «Ренар, прошу тебя, пусть он заткнется». «В кои-то веки я позволю себе ослушаться», — медленно протянул Лис, кладя лапу мне на плечо. Майкл порой досадно скоропалителен в выводах, «Но спишем это на юношеский максимализм, однако во всем прочем он прав, Ренар моляю. И меня категорически не устраивают ваши договоренности с убийцами ваших же кисок», – жестко оборвал Лис. «Произойди слияние мирным путем, никто бы и не почесался, но теперь, когда весь Лондон говорит о ритуальных убийствах в порту, полиция не может не реагировать, а я частный консультант Скотланд-Ярда». «Тогда нам придется убить Лянси!» Промурлыкалась ямка, переглянувшись с подругами. Мисс Рози сокрушенно закрыла мордочку лапками. «Мальчик мой!» — неожиданно обернулся ко мне учитель. «Ты же взял рогатку? Можешь попасть вон в то мутное окно на той стороне улицы?» «Конечно, сэр!» Разом взбодрился я, правой рукой доставая рогатку, а левой тяжелую гайку из кармана. «Один миг!» и мы все услышали отдаленный звон разбитого стекла. «Думаете, вам придут на помощь? Нет, никто не прилет Всем страшно!» Звонко рассмеялась ямка. на миг склонилась к мадам Фури Вонг, о чем-то ее предупредила и обернулась к остальным. «Убейте джентльменов, пожалуйста!» «Секундочку!» Мой учитель одним величавым жестом остановил шагнувших к нему кошек. Во всех цивилизованных странах существует обычай последнего желания. Что ты хочешь просить «Милые леди, я могу выпить перед смертью?» Сиамки неуверенно кивнули. Желание действительно вполне себе скромное. Месье Ренар церемонно достал из внутреннего кармана плаща маленькую бутылочку, зубами вытащил пробку и концентрированный запах валерьянки сладкой волной ударил по обонянию. В один миг Хитрый консультант забрызгал валерьянкой всех и Сиамок, и мадам Фуривонг, и даже не успевшую уйти мисс Рози. «Что за глупые фокусы? Мы будем вас убивать, а вы смеетесь? Ай! Ай!» Слова Сиамки были последними, что я слышал из ее уст. Видимо, ветерок донес запах до разбитого окна, и громкий кошачий рев взлетел до небес. «Я не зря потратил время на расписание прибытия кораблей», — с улыбкой обернулся ко мне Лис. На судне из Барселоны команда состоит почти из одних котов, а вот они, как ты знаешь. Почти в то же самое время не менее двадцати просоленных морем настоящих грубых пьяных матросов ворвались на пустырь. Их глаза горели, их мозг был одурманен выпивкой и валерьянкой, и остановить эту разбушевавшуюся стихию не мог бы, наверное, никто. Они грозной волной накрыли весь пустырь, Так что сиамки даже пискнуть не успели. А потом... Как видишь, иногда можно вполне обойтись и без драки. Ладонью закрывая мне глаза, смущенно объявил мой учитель. «Не смотри, ты еще маленький». Вдруг он развернул меня за плечи с криком «Стреляй!». Я на автомате выхватил дубинку, спустил предохранитель и нажал «Пуск». Ничего не произошло. Ну, то есть попасть-то я, видимо, попал, но результаты, увы... «Восковая кукла!» раздался знакомый голос. Мисс Рози, сбрасывая плащ с каплями валерьяны в безумную толпу, подкатила к нам коляску с главой сиамской мафии. «Значит, старая стерва не пришла навстречу?» «Ненавижу». «Ну что ж, придется признать, что в этом она нас провела». Не без оттенка уважения в голосе согласился лис. «Но в остальном мы победили. Когда коты закончат, вызывайте полицию». «Увы, никто не докажет, что именно киски Фури Вонг убили моих девочек. Зато их можно привлечь за свальную оргию в общественном месте. Думаю, инспектор быстро найдет нужные статьи в законе, по которым всю сиамскую мафию депортируют из Британии. Хотя, судя по сладострастным стонам, им начинает здесь нравиться». Я старался не смотреть на жуткий разврат, и безобразие, творимые котами и кошками на пустыре, лишь переводил неуверенный взгляд с дубинки электрошокера на восковую фигуру в азиатском платье. Из алба торчала игла с проводком, выстрел был точный. Любого человека такой разряд уложил бы на месте. Что ж, пусть так. По крайней мере, мое изобретение работает, и я не самый большой бездарь. Домой мы вернулись в кэби того же Фрэнсиса. Донской жеребец, заслышав вопли боли и страсти, поддал пару и поспешил нам на выручку. Встретив нас на полпути, живых и здоровых, он сделал вид, что особо-то и не удивился, приняв нас двоих на борт. Пока мы выбирались окольными улочками, по главным с трех сторон уже неслись полицейские. Предупрежденный Ренаром Скотланд-Ярд спешил накрыть всю шайку. Для отвода глаз часть полицменов действительно была отправлена в чипсайд, а остальные ждали сигнала. Забегая вперед, скажу, что в ту ночь сиамская мафия в Британии прекратила свое существование, не успев толком встать на английской земле. «Сэр, я думал, Валерьяна сводит с ума всех кошек. Только котов, мой мальчик, на чем мне и удалось сыграть». Ну и еще, несомненно, важен точный отсчет времени, знание локации, тщательно изученная швартовка судов и гарантии, что именно эти моряки будут сидеть в нужном нам кабаке. Тут мне пришлось попросить о помощи мисс Рози. Она имеет свои рычаги и методы влияния в порту. Честно говоря, я почти поверил, что почтенная кошка предала нас. «Почти?» «Сэр, она прекрасная актриса», — согласился я. «О да, в этом смысле нам просто немножечко повезло». «Немножечко?» «Да, порой я слишком скромен, но сегодня сам готов признать, что мой план был безупречен». Фрэнсис с песнями доставил нас к порогу дома. Естественно, дверь открылась, едва мой учитель вступил на порог. Старый дворецкий не задавал никаких вопросов, но по его снисходительной гримасе в мою сторону было ясно, что уж он-то был в курсе всего, что придумал хозяин. «А та верхушка айсберга, о которой вы говорили?» «Это что?» – зачем-то спросил я, уже поднимаясь к себе в комнату. «Хм, сложно сказать», – обернулся лис. «У меня есть уверенность, есть улики, есть факты, но нет достаточных доказательств. Поэтому мы просто подождем». Месье Ренар, как всегда, оказался прав. Утром Шарль передал ему телеграмму, которую мы прочли за завтраком. Она содержала всего одно слово.